Действительно, точно судьба толкала меня. На этот раз как нарочно случилось одно обстоятельство, довольно впрочем, часто повторяющееся в игре. Привяжется счастье, например, к красной и не оставляет её раз 10, даже 15 с ряду. Я слышал ещё третьего дня, что красное на прошлой неделе вышло 22 раза с ряду. Это вот даже и не запомнят на рулетке и рассказывали с удивлением. Разумеется, все тот, чеже оставляют красную, и уже после 10 раз, например, почти никто не решается на неё ставить. Но и на чёрную, противоположную красной, не ставят тогда никто из опытных игроков. Опытный игрок знает, что значит это свинравия случае. Например, казалось бы, что после шестнадцати раз красный, семнадцатый удар непременно ляжет на чёрную. На это бросаются новички толпами, удвоевывают и утроивают куши и страшно проигрываются. Но я по какому-то странному свой нраву, заметив, что красное вышло семь раз с ряду, нарочно к ней привязался. Я убеждён, что тут наполовину было самолюбие. Мне хотелось удивить зрителей безумным риском. И о странное ощущение. Я помню отчётливо, что мною вдруг действительно без всякого вызова самолюбия овладела ужасная жажда риску. Может быть, перейдя через только ощущение душа не насыщается, а только раздражается ими и требует ощущения ещё, и всё сильнее и сильнее до окончательного утомления. И право не лгу, если бы ставки игры позволял поставить 50.000 флоринов разом, я бы поставил их на верна. Кругом кричали, что это безумно, что красный уже выходит. Четырнадцатый раз! «Господин выиграл уже сто тысяч флоринов!» — раздался подле меня чей-то голос. Я вдруг очнулся. «Как?» «Я выиграл в этот вечер сто тысяч флоринов!» «Да к чему же мне больше?» Я бросился на билеты скомкал их в карман, не считая, загрёб всё моё золото, все свёртки и побежал из вокзала. Кругом все смеялись, когда я проходил по залам, глядя на мои оттопыренные карманы и на неровную походку от тяжести золота. Я думаю, его было гораздо более полупуда. Несколько рук протянулось ко мне. Я раздавал горстями, сколько захватывалось. Два же да остановили меня у выхода. Вы смелые, вы очень смелые, сказали они мне. Но уезжайте завтра утром непременно, как можно раньше, не то вы всё всё проиграете. Я их не слушал. Аллея была темна, так что руки свои нельзя было различить. До отеля было с полверсты. Я никогда не боялся ни воров, ни разбойников, даже маленький не думал о них и теперь. Я впрочем не помню, о чём я думал дорогою. Мысли не было. Ощущал я только какое-то ужасное наслаждение удачи, победы, могущества. Не знаю, как выразиться. Мелькал предо мною и образ Полины. Я помнил и сознавал, что иду к ней. Сейчас с ней сойдусь и буду ей рассказывать, покажу. Но я уже едва вспомнил о том, что она мне давеча говорила, и зачем я пошел. И все те недавние ощущения, бывшие всего полтора часа назад казалось мне уж теперь чем-то давно прошедшим, исправленным, устаревшим, о чём мы уже не будем более поминать, потому что теперь начнётся всё с из нового. Почти уж в конце аллеи вдруг страх напал на меня. Что если меня сейчас убьют и ограбят? С каждым шагом мой страх возрастал вдвое. Я почти бежал. Вдруг в конце аллеи разом блеснул весь наш отель, освещённый бесчисленными огнями. Слава богу, дома. Я добежал в свой этаж и быстро растворил дверь. Полина была тут и сидела на моём диване перед зажжённой свечой скрестив руки. С изумлением она на меня посмотрела, и уж, конечно, в эту минуту я был довольно странен на вид. Я остановился пред нею и стал выбрасывать на стол всю мою груду денег. Глава 15. Помню, она ужасно пристально смотрела в моё лицо, но не трогаясь с места,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 То начинал я приводить в порядок эти кучи банкновых билетов, складывал их вместе, то откладывал в одну общую кучу золота, то бросал всё и пускался быстрыми шагами ходить по комнате, задумывался, потом вдруг опять подходил к столу, опять начинал считать деньги. Вдруг, точно помню,вшись, я бросился к дверям и поскорее запер их, два раза обернув ключ. Потом остановился в раздумье пред маленьким моим чемоданом. Разве в чемодан положить до завтра? спросил я вдруг, обернувшись к Поллини, и вдруг вспомнил о ней. Она же всё сидела, не шевелясь на том же месте, но пристально следила за мной. Странно как-то было выражение её лица. Не понравилось мне это выражение.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 «Любовница де Грие не стоит пятидесяти тысяч франков». «Полина, как можно так со мной говорить?» Вскричал я с укором. «Разве я де Грие?» «Я вас ненавижу, да, да, я вас не люблю больше, чем де Грие!» Вскричала она, вдруг засверкав глазами. Тут она закрыла вдруг руками лицо и с нею сделалась истерика. Я бросился к ней. Я понял, что с ней что-то без меня случилось. Она была совсем как бы не в своем уме. «Покупай меня! Хочешь? Хочешь? За пятьдесят тысяч франков, как де Грие!» Врывалась у ней с судорожными рыданиями. Я обхватил ее, целовал ее руки, ноги, упал пред нею на колени. Истерика ее проходила. Она положила обе руки на мои плечи, И пристально меня рассматривала, казалось, что-то хотела прочесть на моём лице. Она слушала меня, но, видимо, не слыхала того, что я ей говорил. Какая-то забота и вдумчивость явились в лице её. Я боялся за неё. Мне решительно казалось, что у ней ум мешается. То вдруг начинала она тихо привлекать меня к себе, доверичивая улыбка уже блуждала в её лице, и вдруг она меня отталкивала и опять омрачённым взглядом принималась в меня всматриваться. Вдруг она бросилась обнимать меня. Ведь ты меня любишь, любишь, говорила она. Ведь ты, ведь ты за меня с бароном драться хотел. И вдруг она расхохоталась, точно что-то смешное и милое мелькнуло вдруг в её памяти. Она и плакала, и смеялась всё вместе. Но что мне было делать? Я сам был как в лихорадке. Помню, она начинала мне что-то говорить, но я почти ничего не мог понять. Это был какой-то бред, какой-то лепет. Точно ей хотелось что-то поскорее мне рассказать. Бред, прерываемый иногда самым весёлым смехом, который начинал пугать меня. "Нет, нет, ты милый, милый", повторяла она. "Ты мой верный". И опять клолала мне руки свои на плечи, опять в меня всматривалась и продолжала повторять: "Ты меня любишь, любишь, будешь любить". Я не сводил с неё глаз. Я ещё никогда не видал её в этих припадках нежности и любви. Правда, это, конечно, был бред, но, заметив мой страстный взгляд, она вдруг начинала лукаво улыбаться. Ни с того ни с сего она вдруг заговаривала о мистерии Астлые. Прочим о мистере Асле, она беспрерывно заговаривала, особенно когда силилось мне что-то давить че рассказать, но что именно я вполне не мог схватить. Кажется, она даже смеялась над ним. Повторяла беспрерывно, что он ждёт, и что знаю ли я, что он, наверное, стоит теперь под окном. «Да, да, под окном. Ну, отвори, посмотри, посмотри, он здесь, здесь!» Она толкала меня к окну, но только я делал движение идти, она заливалась смехом, и я оставался при ней, а она бросалась меня обнимать. «Мы уедем, ведь мы завтра уедем!» — приходило ей вдруг беспокойно в голову. «Ну...» — и она задумалась. «Ну, а догоним мы бабушку, как ты думаешь?» В Берлине, я думаю, догоним. Как ты думаешь, что она скажет, когда мы её догоним и она нас увидит? А мистер Аслей, ну, этот не соскочит с Шлангенберга. Как ты думаешь, она захохотала. Но послушай, знаешь, куда он в будущем это едет? Он хочет на Северный полюс ехать для учёных исследований. И меня звал с собою. Ха-ха-ха. «Он говорит, что мы, русские, без европейцев, ничего не знаем и ни к чему не способны. Но он тоже добрый. Знаешь, он генерала извиняет. Он говорит, что бланш, что страсть...» «Ну, не знаю, не знаю», — вдруг повторила она, как бы заговорясь и потерявшись. «Бедные они, как мне их жаль и бабушку. Ну, послушай, послушай, ну где тебе убить де Грие?» «И неужели, неужели ты думал, что убьешь, о глупый? Неужели ты мог подумать, что я пущу тебе драться с Дегрие? Да ты и барона ты не убьешь!» Прибавила она, вдруг засмеявшись. «О, как ты был тогда смешон с бароном! Я глядела на вас обоих со скамейки. И как тебе не хотелось тогда идти, когда я тебя посылала! Как я тогда смеялась! Как я тогда смеялась!» Прибавила она, хохоча. И вдруг она опять целовала и обнимала меня, опять страстно и нежно прижимала свое лицо к моему. Я уж более ни о чем не думал и ничего не слышал. Голова моя закружилась. Я думаю, что было около семи часов утра, когда я очнулся. Солнце светило в комнату. Полина сидела подле меня и,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 Ведь не так же сильны были ее бред и её бреды болезнь, чтобы она уж совершенно забыла, что делает, идя ко мне с письмом де Грие. Значит, она знала, что делает. Я кое-как наскоро сунул все мои бумаги и всю мою кучу с золотом в постель, накрыл её и вышел минут 10 после Полины. Я был уверен, что она побежала домой и хотел потихоньку пробраться к ним и в передний спросить у няни о здоровье барышни. Каково же было моё изумление, когда, от встретившейся мне на лестнице нянюшке, я узнал, что Полина домой ещё не возвращалась и что няня сама шла ко мне за ней. "Сейчас", говорил я ей, "сейчас только ушла от меня минут 10 тому назад, куда же могла она деваться?" Няня сукаризной на меня поглядела. А между тем вышла целая история, которая уже ходила по отелю. В швейцарской и у обер-кельнера перешептывались, что Фрейлин утром в шесть часов выбежала из отеля в дождь и побежала по направлению к отелю «Англитер». По их словам и намекам я заметил, что они уже знают, что она провела всю ночь в моей комнате. Впрочем, уже рассказывалось о всём генеральском семействе. Стало известно, что генерал вчера сходил с ума и плакал на весь отель. Рассказывали при этом, что приезжавшая бабушка была его мать, которая затем нарочно и появилась из самой России чтобы воспретить своему сыну брак с мадмуазель де Каменш, а за ослушание лишить его наследства. И так как он действительно не послушался, то графиня в его же глазах нарочно и проиграла все свои деньги на рулетке, чтоб так уже ему и не доставалось ничего. — Эти русские! — повторял Обер Кельнер с негодованием, качая головой. Другие смеялись. Обер-кельнер готовил счёт. Мой выигрыш был уже известен. Карл, мой коридорный лакей, первый поздравил меня. Но мне было не до них. Я бросился в отель Англетер. Ещё было рано, мистер Асли не принимал никого. Узнав же, что это я, вышел ко мне в коридор и остановился предо мной, молча, стремив на меня свой оловянный взгляд, и ожидал, что я скажу. Я тотчас спросил о Полине. «Она больна», — отвечал мистер Аслой, по-прежнему смотря на меня в упор и не сводя с меня глаз. «Так она в самом деле у вас?» «О, да, у меня», — Так как же вы вы намерен её держать у себя? О да, я намерен. Мистер Асл, это произведёт скандал. Этого нельзя. К тому же она совсем больна. Вы, может быть, не заметили? О да, я заметил и уже вам сказал, что она больна. Если бы она была не больна, то у вас не провела бы ночь. Так вы и это знаете. Я это знаю. Она шла вчера сюда, и я бы отвёл её к моей родственнице. Но так как она была больна, то ошиблась и пришла к вам. Представьте себе. Ну, поздравляю вас, мистер Астли. Кстати, вы мне даёте идею. Не стояли ли вы всю ночь у нас под окном? Мисс Полина всю ночь заставляла меня открывать окно и смотреть. «Не стоите ли вы под окном?» и ужасно смеялась. «Неужели?» «Нет, я под окном не стоял, но я ждал в коридоре и кругом ходил». «Но ведь ее надо лечить, мистер Аслый». «О, да, я уж позвал доктора, и если она умрет, то вы дадите мне отчет в ее смерти». «Я изумился». «Помилуйте, мистер Аслый, что это вы хотите...» «А правда ли, что вы вчера выиграли 200 тысяч талеров?» «Всего только 100 тысяч флоринов. Ну вот, видите? Итак, уезжайте сегодня утром в Париж». «Зачем? Все русские, имея деньги, едут в Париж», — пояснил мистер Аслей голосом и тоном, как будто прочел это по книжке. «Что я буду теперь летом в Париже делать?» Я её люблю, мистер Аслы. Вы знаете сами. Неужели? Я убеждён, что нет. Притом же, оставшись здесь, вы проиграете, наверное, всё, и вам мне на что будет ехать в Париж. Но прощайте. Я совершенно убеждён, что вы сегодня уедете в Париж. Хорошо, прощайте, только я в Париж не поеду. Подумайте, мистер Аслы, о том, что теперь будет у нас. Одним словом, генерал И теперь это приключение с мисс Полиной. Ведь это на весь город пойдет. Да, на весь город. Генерал же, я думаю, об этом не думает. И ему не до этого. К тому же мисс Полина имеет полное право жить где ей угодно. Насчет же этого семейства можно правильно сказать, что это семейство уже не существует. Я шел и посмеивался странной уверенностью этого англичанина, что я уеду в Париж. Однако он хочет меня застрелить на дуэли, думал я. И если мадмозель Полина умрёт, вот ещё комиссия. Клянусь, мне было жаль Полину, но странно, с самой той минуты, как я дотронулся вчера до Игорного стола и стал загребать пачки денег, моя любовь отступила как бы на второй план. Это я теперь говорю. Но тогда ещё я не замечал всего этого ясно. Неужели я и в самом деле игрок? Неужели я и в самом деле так странно любил Полину? Нет, я до сих пор люблю её, ведит Бог. А тогда, когда я вышел от мистера Асла и шёл домой, я искренне страдал и винил себя, но но тут со мной случилась чрезвычайно странная и глупая история. Я спешил к генералу, как вдруг, невдалеке от их квартиры, отворилась дверь, и меня кто-то кликнул. Это была мадам Вдова Коменш, и кликнула меня по приказу мадмозель Бланш. Я вошёл в квартиру мадмозель Бланш. У них был небольшой номер в две комнаты. Слышен был смех и крик мадмозель Бланш из спальни. Она вставала с постели. «Это он? Иди же сюда, дурачок. Правда ли, что ты выиграл гору золота и серебра? Я предпочла бы золото». «Выиграл?» — отвечал я, смеясь. «Сколько?» «Сто тысяч флоринов». «Би-би, как ты глуп!» «Да войди же сюда, я ничего не слышу». Мы погутим, не правда ли? Я вошёл к ней. Она валялась под розовым атласным одеялом, из-под которого выставлялись смуглые, здоровые, удивительные плечи, плечи, которые разве только увидишь во сне, кое-как прикрытые батистовую отороченную белейшими кружевами сорочку. Что удивительно шло к её смуглой коже. Сын мой, храбр ли ты? вскричала она, увидев меня, и захохотала. Смеялась она всегда очень весело и даже иногда искренно. Всякий другой начал было я, перефразируя Корнеля, Вот видишь, затараторила она вдруг. Во-первых, сыщи челки, помоги обуться, а во-вторых, если ты не будешь слишком глуп, я возьму тебя в Париж. Ты знаешь, я сейчас еду. Сейчас, через полчаса. Действительно всё было уложено. Все чемоданы и её вещи стояли готовые. Кофе был уже давно подан. Ты увидишь Париж. Скажи-ка, Что это такое, учитель? Ты был очень глуп, когда ты был учителем. Где же мои челки? Обуваю же меня, ну? Она выставила действительно восхитительную ножку, смуглую, маленькую, низковеркную, как все почти эти ножки, которые смотрят такими миленькими в ботинках. Я засмеялся и начал натягивать на нее шелковый чулочек. Мадемуазель Бланш между тем сидела на постели и тараторила. «Но «Ну, что ты будешь делать, если я тебя возьму с собой? Во-первых, я хочу пятьдесят тысяч франков. Ты мне их отдашь во Франкфурте. Мы едем в Париж, там мы живем вместе, и ты у меня увидишь звезды среди бела дня». Ты увидишь таких женщин, каких ты никогда не видывал. Слушай, постой, эдак я тебе отдам пятьдесят тысяч франков, а что же мне-то останется? А сто пятьдесят тысяч франков ты забыл. И сверх того я согласна жить на твоей квартире месяц, два. Почем, я знаю. Мы, конечно, проживем в два месяца эти сто пятьдесят тысяч франков. Видишь, я добрая девочка, и тебе вперед говорю. Но ты увидишь звезды. Как всё в 2 месяца? Как это тебя ужасает? А низкий раб. Да знаешь ли ты, что один месяц это и жизни лучше всего твоего существования. Один месяц, а потом хоть потоп. Но ты не можешь этого понять, где тебе? Пошёл, пошёл, ты этого не стоишь. Что ты делаешь? В эту минуту я обувал другую ножку, но не выдержал и поцеловал её. Она вырвала и начала меня бить кончиком ноги по лицу. Наконец она прогнала меня совсем. Ну, мой учитель, я тебя жду, если хочешь. Через четверть часа я еду, крикнула она мне вдогонку. Возряясь домой, был я уже как закружённый. Что же, я не виноват. Что мадмозель Полина бросила мне целой пачки в лицо, и ещё вчера предпочла мне мистера Аслые. Некоторые из распавшихся банковских билетов ещё валялись на полу. Я их подобрал. В эту минуту отворилась дверь и явился сам обер-кельнер, который на меня прежде и глядеть не хотел, с приглашением. Не угодно ли мне перебраться вниз в превосходный номер, в котором только что стоял граф В? Я постоял, подумал. "Чёрт", закричал я. "Сейчас еду. Через 10 минут. В Париж, так в Париж", подумал я про себя. "Знать на роду написано". Через четверть часа мы действительно сидели втроём в одном общем семейном вагоне. И я, мадмозель Бланш и мадам Вдова Каменж. Мадмозель Бланш хохотала, глядя на меня до истерики. Вдова Каменж ей вторила. Не скажу, чтобы мне было весело. Жизнь переламывалась на двое, но со вчерашнего дня я уж привык всё ставить на карту. Может быть, и действительно правда, что я не вынес денег и закружился. Может быть, только этого мне и надо было. Мне казалось, что на время, но только на время, переменяются декорации. Но через месяц я буду здесь и тогда, и тогда мы ещё с вами потягиваемся, мистер Астлей. Нет. Как припоминаю теперь, мне и тогда было ужасно грустно, хотя я и хохотал в запуске с этой дурочкой Бланш. «Да чего тебе? Как ты глуп! О, как ты глуп!» — вскрикивала Бланш, прерывая свой смех и начиная серьезно бронить меня. «Ну да, ну да, да, мы проживем твои двести тысяч франков, но зато...»